Но Бхакт не стремится к этому, и вот почему любящий учитель, с сердцем полным всех живых существ, не соглашающийся позабыть их, сохраняет навсегда предпочтение Бхактам, из которых наикрупнейшим был его Нарендра. Примечание. Джнянин отвергает Майю наваждение иллюзию. Майя подобно покрывалу. «Смотрите, я протягиваю платок перед лампой. Вы больше не видите света лампы». Затем учитель натянул платок между собою и учениками и говорит, «Теперь вы больше не видите моего лица». Пхакт не отвергает Майи. Он обожает Махамайю, великую иллюзию. Он отдается ей и молит, «Мать, устранись с моей дороги, только так я надеюсь познать Брахмана». Джиненин отрицает три состояния: бодрствование, мечту, глубокий сон. Пхакт принимает их все три. Итак, любовь Рамакришны, его природные склонности идут к тому, чтобы принять всё, даже иллюзию, всё утверждать и всё любить, ничего не отрицать, даже иллюзию от бога. «Нехорошо говорить с самого начала, Бог для меня безличен. Все, что я вижу, мужчин, женщин, животных, цветы, деревья, все Бог. О радость! О радость!» Образ покрывала, сравниваемого с Майей, иногда представляется в форме красивой притчи Сита и Рама. Рама, Лакшмана, его брат, и Ситу идут по лесу узкой тропинкой. Рама идет первым, затем Сита, затем Лакшмана. Сита, идя между двумя братьями, мешает Лакшману видеть Раму, но, зная, насколько он от этого страдает в своем любящем сердце, она по доброте нагибается по временам в сторону, чтобы дать ему возможность его увидеть. Конец примечания. Он больше не скрывает, что смотрит на него, как на своего наследника. Однажды он говорит ему, «Я оставлю этих молодых людей на твое попечение. Стремись развить их духовные силы». И, подготовляя их к монастырской жизни, он убеждает их идти просить милостыню во всех домах без различия каст. Около конца марта или начало апреля, он раздает им ткани цвета охры, как знак саньясина. Гордый Нарендра дает пример отрешения, но он с трудом отказывается от духовной гордыни. Демон, который тщетно предлагал бы ему, как Иисусу, все блага земные, вскоре сумел бы найти уязвимое место в его броне, предложив ему власть над душами. Однажды, чтобы испытать свое духовное могущество, Нарендра попросил своего товарища Калипрасада прикоснуться к нему, когда он будет в состоянии сосредоточения. И Кали прикасается к нему и сам впадает в такое же состояние. Рамакришна узнает об этом и строго увещевает Нарендру. Он укоряет его в растрачивании для такой легкомысленной цели хлеба на корню и определенно осуждает передачу мыслей. Запретно наносить ущерб свободе духа, вы должны помогать другим, запретно подменять их мысли своими.